Глава тридцать Вскакиваю, как по будильнику, хотя совершенно точно не ставила его. Но внутренние часы срабатывают безотказно. И вот уже семь часов. Иду в комнату, где подушки мнут мои самые любимые люди. Кира и Кирюшка спят почти в одинаковых позах. Приваливаюсь плечом к косяку и какое-то время любую сынишкой. Киру что-то снится, и он недовольно дует губы, становясь ещё сильнее похожим на Лёшу. Надо будет до вечера что-то придумать. «Как Киру преподнести новость праца?» «Эй, народ, встаём!» Прохожу к окну и распахиваю шторы, заливая комнату светом. Сестра недовольно морщится и переворачивается на другой бок. «Ещё пять минут. Ты сама говорила, что тебе надо куда-то рано, и ты отвезёшь Кирюху». Сын, услышав эту реплику, тут же вскакивает и сонно смотрит на меня. «А я поеду с тётей в сад?» Перевожу взгляд на спящую сестру и хмыкаю. «Если нам удастся её поднять, то да, с ней». К пробуждению сестры подключается сын, а я ухожу в кухню. «Приготовить завтрак нам с сестрой. Кир поест в садике». Слышу шорканье по полу, и в проёме появляется лохматая Кира. «Боже, за что людям такой стресс? Точнее, малышам. Почему нельзя было сад придумать часов так с десяти?» «Нет же, к восьми надо переть детеныша. Смеюсь и выручаю Кире бутерброд с рыбой. «Омылась уже? На всякий случай уточняю, получаю кивок. Когда подняли, но не разбудили». Кира щурится, но откусывает бутер и тянется за кружкой чаем. Делает большой глоток и стонет от удовольствия. «О, спасибо тебе большущая, аж жить захотелось!» Чмокаю сестру в щёку, чем окончательно заставляю её проснуться. Она таращится на меня, как будто видит впервые. «Мать, ты чего это с ласками утром лезешь?» «Спасибо, Кир, что довезёшь малого, мне всю ночь неспокойно было из-за Лёши». Сестра толкает меня к комнате. «Иди уже собирайся!» Кир! Кричит в сторону гостиной, где сын уже занялся игрой в машинке. «Давай, одевайся. Через 10 минут старт. Кто быстрее соберётся?» Сын подскакивает и начинает метаться по комнате, потом быстро соображает, что нужно бежать к шкафу. Помогаю ему с одеждой. Сама параллельно одеваюсь и крашусь. «Мамочка, а ты на работу уже?» Кирюшка задирает голову и осматривает меня. «Ты красивая?» Улыбаюсь ему в зеркало и наклоняюсь, чтобы поцеловать. «Спасибо, малыш. Люблю тебя. До вечера». Провожаю их с Кирой до двери и ещё раз стискиваю сына в объятиях. Вечером заберу тебя сама. Решаю, что до дома Лёши пройдусь пешком, тем более идти совсем недалеко. Звоню Маше и уточняю, что там по приёмам. Выясняется, что сегодня только три пациента, и тех может осмотреть Маша. Там после прививок и на взвешивание с уходом. Это несложно. Говорю, что на сегодня возьму выходной. Аккуратно открываю дверь в квартиру Лёши и прислушиваюсь. Тишина немного ослабляет напряжение в теле. Прохожусь по комнатам и замираю на пороге детской. Лёша спит на полу, устроив себе самодельную лежанку из подушек и завернувшись в плед. Сначала пугаюсь, в голову лезет, что ночью что-то случилось, что Лёшке пришлось перебраться сюда. Но потом смотрю на сопящего на боку Артёма и бутылочку в его ногах и немного успокаиваюсь. Картина настолько милая, что я не могу скрыть смешка. Лёшка тут же распахивает глаза и первым делом смотрит на Артёма, потом уже замечает меня в дверях трёт глаза, улыбается в ответ. «Доброе утро!» Хрипловато шепчет. «Что-то ночью случилось?» Киваю на импровизированную кровать. Лёша переводит на нее вопросительный взгляд. Хмурится, а потом его лицо светлеет, и он мотает головой. «Всё хорошо!» Подходит ко мне и тянется за поцелуем, но быстро отодвигается. «Умыться надо! Последишь?» Кивает на малыша. Прикусываю губу стараясь стараюсь не засмеяться. «Лёш, если он проснётся, мы узнаем, поверь!» Лёша скрывается за дверью ванной, а я иду на кухню. Готовить второй завтрак, теперь уже для любимого мужчины. В голове играет незамысловатая мелодия, под которую начинаю пританцовывать. Сама не понимаю, почему мне так хорошо и легко. Впереди столько ещё проблем, но я всё равно уверена, что мы с Лёшей их преодолеем и сможем всё пройти. Чувствую, как Лёша подходит ко мне сзади и обнимает. «Так приятно видеть тебя с самого утра в своём доме, Ник». Проводит носом по моему уху, рассыпая по телу мурашки. «Доброе утро. Ещё раз». Прижимается губами к изгибу шеи. Наклоняю голову, чтобы не мешать ему, и млею от коротких поцелуев. «Так почему ты спал у Артёма?» — Лёша хмыкает. «Боялся, что не услышу, как он просыпается». «Часто просыпался?» — Лёша мотает головой. «Нет, всего раза три, но под утро меня рубило так, что я решил быть поближе к нему». Разворачиваюсь, в кольце рукой глажу Лёшку по обнаженной груди. Пальцы вспоминают ощущение его кожи, и внутри вспыхивает пламя. Лёша зарывается пальцами в мои волосы и прижимается к губам. «Я не зайду с тобой дальше поцелуев, пока я официально женат», — шепчет после того, как прерывает поцелуй. «Усмехаюсь». «Тебе никто не даст, Климов!» Провожу пальцем по его коже и с наслаждением вижу, как появляется ряд мурашек от моих прикосновений. «Я с женатыми в кровать не ложусь!» Тело Лёши напрягается, и я поднимаю на него вопросительный взгляд. Он смотрит на меня уже серьёзно, и от этой серьёзности с меня слетает шутливое настроение. «Ник», — Лёша обхватывает моё запястье, подносит руку к губам. «А много у тебя было мужчин, пока меня не было рядом?» Внутри всё замирает, хлопаю глазами. «Прости», — трясёт головой, словно морок скидывает. «Прости, я не имею права такое спрашивать». Ведёт по щеке костяшками пальцев. Перехватываю его руку и переплетаю пальцы. «Один был». Делаю паузу. Скорее просто, чтобы побесить Лёшу, но решаю продолжить, когда вижу, как темнеет его лицо. «Кириллом зовут». На других не было времени и сил. Лёша сглатывает, прижимает меня к себе, и я слышу его выдох. «А если бы у меня кто-то был, то что?» Этот вопрос вылетает из меня совершенно неумышленно, но ответ на него становится очень интересен. Лёша выгибает бровь, поднимает моё лицо и долго смотрит в глаза. «Ничего, это бы ничего не изменило, Ник. Сам не понимаю, зачем спросил». Улыбается на одну сторону. Из комнаты доносится недовольное кряхтение, и я отодвигаю Лёшу. Он смотрит на меня непонимающе, а я киваю на дверь. А вот теперь проснулся. Там же тихо, с непониманием смотрит на меня. Иду за Артёмом и прошу Лёшу пока заняться смесью. Уверена, он за ночь наизусть выучил, как её готовить. «Доброе утро, малыш!» – беру его на руки и улыбаюсь. За всеми хлопотами проносится ещё один день. Лёша постоянно рядом и пытается хоть чем-то помочь, а я не игнорирую его помощь. Это приятно, и мне хочется ощутить эту помощь после того, как с Киром я была одна. Мне пора за Кирюшкой, хочу его отвезти в кафе «Мороженое» и рассказать про тебя. «Сегодня?» – Лёша удивлённо выгибает бровь, пожимая плечами. «Ну а смысл дальше тянуть, Лёш?» «И как ты ему это всё расскажешь?» У меня в голове много мыслей было, но я в итоге решила, что самое лучшее — это рассказать Кирюшке правду. Что Лёша попал в беду и не смог вспомнить о нас, а сын, я надеюсь, сможет это всё принять. Решила, что расскажу правду. Единственное, я пока не думала, что ему сказать насчёт Артёма. Лёша задумывается, постукивает пальцем по подбородку и погружается в размышления. «Хороший вопрос. Может сказать, что у малыша нет родителей, и я решил ему помочь «М -м, да, это может сработать». «Думаю, ему не стоит знать про Веронику», — продолжает Лёша, — и я мысленно соглашаюсь. «Я вообще вычеркнул бы её из жизни, но для этого нужно будет время, и я надеюсь, Рустам с этим всем разберётся». На телефон Лёши приходит сообщение, и он, быстро просмотрев его, довольно улыбается. «Точнее, уже плотно занимается. Думаю, ещё несколько дней, и он дожмёт кого надо насчёт моего развода». «Ты сможешь развестись без присутствия Вероники?» — удивлённо выгибаю бровь. «На фоне того, что она провернула, Рус будет давить на отсутствие детей и имущества, потому что всё имущество Вероника заполучила обманом и воспользовавшись моим состоянием. Так что да». Он разводит руки в стороны и усмехается. «Скоро я стану холостым». «Повисаю у него на шее». «И не захочешь снова связывать себя узами брака?» «Подразниваю, но Лёша не воспринимает шутку». «Сжимает мои ребра чуть ли не до хруста. Пищу» лёша наклоняется к моему лицу, вглядываясь в глаза. «Ну уж нет, родная, больше я не поведусь на отсрочку нашего брака». Встаю на носочке и целую в щёку, намеренно игнорируя его губы, потому что мне уже пора за Кириллом, а так я могу затормозить с Лёшей и опоздать. «Всё, я за сыном!» — кивает. С опаской косится на Артёма, который лежит в манеже. «Всё будет хорошо. Повторяю уже в который раз за день. Ты с ним справляешься, и у тебя это хорошо получается». Сбегаю от него, доезжаю до сада и даю себе минутку, прокручивая в голове наш возможный диалог с сыном. Мне ничего не остаётся, кроме как надеяться, что сын поймёт и примет.